Междуглавье 1. 1440 год нашей эры. Вблизи объект казался невероятно огромным. Идеальный шар, который изначально был принят за астероид, в сотню раз больше его корабля в длину и раз в пятьсот в толщину. Коги Утше смотрел в него через обзорный экран. Стало очевидно, что объект рукотворный, это значит, что они не одиноки во Вселенной. Откуда тот прибыл? Каковы его намерения? Восторг от созерцания подобного чуда смешивался со жгучим чувством страха. Такие корабли не строят для миссии дружбы. Оставалась надежда, что это реликт, остаток погибшей цивилизации, который поможет им с технологиями, но не представляет угрозы. — Может, это корабль с нефары шепотом спросил Линна Гуат, его пилот. «Да ладно тебе, откуда у Нефары технологии, чтобы создать подобное?» Присвистывая, ответила ноуригал прильнувшая к экрану. «Ноури, вот ты техники разбираешься в таком, я согласен», – не издавался лина «Но с момента, как Нефара объявила о независимости, с ней нет связи. Когда это произошло?» «Триста лет назад. Четыреста». «Триста тридцать семь». «Но они не могли так развиться. Мы воюем с ними с тех пор за колонией. Ни одного упоминания о происходящих технологиях. Ноль шансов на то, что это их корабль». Когиу решил поставить точку в болтовне. «И он просто так появился из ниоткуда?» — обернувшись, уточнила Ноури. «Да нет, ученые отследили его», — встряла Зари Коныч, навигатор. Это сейчас он на граве-движках, а раньше как-то опрыгал сквозь пространство быстрее скорости света. Его видно в телескопы все дальше и дальше, то есть до нас доходят его изображения из прошлого. Каги Утше, капитан Небесной Лиры, тоже все видел в отчете. Он поморщился. Зари трепло. Зачем разглашать подобные сведения даже членам экипажа? К ней отчет попал на правах навигатора, а вот глуату и гал совсем не нужна данная информация. Но что сделано, то сделано. Слова обратно не вернешь. Тем более Зари, которую в его команду перевели недавно, была прекрасна. Че посмотрел ей в глаза, потом, немного стесняясь, бросил косой взор на ее формы, совсем не скрытые комбинезоном. «Прекрасная женщина». Жаль, что она замужем. Впрочем, может, это и не станет помехой. Ее недавно назначили членом экипажа, и шансов пообщаться лично еще не представилось. Но вдруг что-то получится. Он прилетел из другой галактики, Ноури. Вздохнув то ли от мысли о Заре, то ли от огорчения, что она оказалась болтушкой, добавил Че. «Мы твердо уверены, из красного шара» и вылетел, судя по всему, когда наши предки еще не изобрели электричество. Если на нем кто-то и был, то, скорее всего, все давно мертвы». Он сказал это, чтобы успокоить экипаж, а может, чтобы успокоиться самому. Каги Утше повернул экран обзора, на нем мутно сияла галактика «Красный шар». В глазах Линны, сидящего рядом с ним, читалось благоговение перед масштабом путешествия артефакта. По желаниям Кагио экран снова переориентировался на неизвестный корабль. Вот уже много дней, как он неспешно плыл недалеко от Виленны, их родины. «Капитан Че», — раздался голос командующего адмирала из коммутатора. «Ваша роль — прикрытие шаттла. Обратите внимание на сигнатуру. Он вышел с несокрушимого». «Так точно. Буду держать расстояние и прикрывать шаттл». Рапортовал Когио Че, нажав кнопку связи, после чего, отпустив ее, добавил уже своей команде. «Всем приготовиться! Гал, займи место Свэшо Ича на инженерной палубе! Срочно! Лина, маневрируй за целью, держи дистанцию по протоколу!» Тот кивнул, надел шлем, откинулся в кресле и погрузился в сладкий мир пространственного маневрирования. Гал козырнула и убежала. В воздухе царило напряжение. Капитан Ше снова вздохнул. Протокол. Какой от него толк в такой ситуации? За то время, что они хозяинчают в космосе, заселив пару десятков миров на окрестных звездах, экипаж никогда не встречал другой жизни. Существовали теории, что инопланетяне существуют, но в центре галактики, где звезды рассыпаны как из мешка. Дескать, тех просто не интересуют жалкие, разрозненные крошки света на самом-самом ее краю. Но так уж вышло, что первый гость прилетел к ним вовсе не из центра этой, а из соседней галактики, малого спутника, где не наберется и миллиарда звезд. На обзорном экране небесная лира шла за шаттлом. Того не было видно невооруженным глазом, но услужливый телескоп увеличивал его изображение. За шаттлом темнела масса артефакта, закрывая звезды. «Какой же он огромный! Боже!» И что адмирал планирует делать, если артефакт враждебен к людям? Какие варианты? На небесной лире есть гравит-торпеда и лазер, но подобного рода оружие годилось для защиты от первых переселенцев с независимой нефары. Здесь у Вилена имелось сотня кораблей от небольших на 5-10 человек, вроде его лиры, до гигантских наподобие несокрушимого. Однако и тот был как песчинка перед артефактом. «Так что они все смогут сделать против такой массы, если она нападет?» Шаттл приблизился к объекту, когда он внезапно включил освещение. Гигантские лампы, функция которых была неясна, загорелись по экваториальной линии. Что это? Автоматическая реакция на контакт или признак жизни на борту? Приглашение или предупреждение? Вспышка, и все. Шаттл просто исчез. Испарился. «Что в него попало, непонятно. Скорее всего, лучевое оружие, чей след невозможно отследить, если ты не на его пути. А в данном случае ты труп», — зазвучала серина «Пилот, готовность атаки по приказу!» — скомандовал он, и Линна кивнул, сидя в шлеме. Зари застучала зубами. Когио машинально отметил, что она в панике. «Да тут только дурак не струсит!» «Небесная лира!» Приказывая отступить на полном ходу, прогремел голос командующего адмирала, слегка запнувшись на слове полном. Выполняю, адмирал, отозвался по связи Кагиуче и посмотрел на Лину. Тот снова молча кивнул, и обзорный экран начал резко смещаться. Где-то сзади раздался гул, и энергомодули нагнетали мощность в грави-движки. Ускорение около полного, дальше был риск, что вектор гравитяги сместится, и они коллапсируют в сегулярность. Не лучше, чем быть уничтоженными. Лина держал ровно предельно безопасное ускорение. Ничего не происходило. Кажется, артефакт дал понять, что просто не надо к нему приближаться. Кагио осознал, что сидит в кресле, практически не дыша. отпустила Отлично». Они уже практически приблизились к точке, где располагался их флот. Скоро нужно будет оттормаживаться, чтобы не пролететь мимо. Пилот стал совершать окружной маневр, отаяв в сторону, чтобы не рисковать столкновением с флотилией. Внезапно перед ним, прямо в рубке, возник образ. Это был человек, но в незнакомой одежде и в странном головном уборе из шерсти. «Стоп, это не шапка!» Это и есть шерсть, которая растет на голове, как у животных. И зеленые глаза, как же необычно, явно пришелец. «Я Ралсин Кошви, командующий авангардом Зуул. Мы прибыли править этим местом. Ваш вид признан слабым и не опасным. Мы предлагаем вам сдаться на милость Зуул и работать на наше процветание». В одном случае ваша планета с избытком ртов и недостатком ресурсов подлежит уничтожению. «Всем кораблям огонь по противнику!» Раздался громкий голос адмирала, и тут же сотни торпед на гравитяге вышли с кораблей флота. Наверняка были и залпы лучевых установок. Образ пришельца исчез. Линна начал пытаться сделать разворот для лучшего угла атаки. Набранная скорость мешала ему первым исчез во вспышке несокрушимый. Потом начали взрываться корабли поменьше. Лед сковал мысли и сердце Когио. Зари схватила Че за руку, что выдернуло его из состояния оцепенения. «Лина, не разворачивайся! Полный вперед по Вектру!» — крикнул он. «Да, это предательство. Только адмирал был уже мертв, и с ним половина флотилии». Лина превысила рубеж ускорения, и гул стал зашкаливать. В любой миг они могли быть подбиты или коллапсировать. Какая разница, как именно умирать? Позади взрывались последние корабли планетарной обороны. Экран оказался направлен назад, потому что впереди было не на что смотреть. А потом всю рубку озарила яркая вспышка. Зари крикнула. Лина вцепился руками в поручни и завыл. На месте Вилены горел плазменный шар. Вся планета, его семья, его друзья, величие их истории и культуры — все превратилось в кипящий океан боли. На палубу выбежала Ноури «Что случилось, капитан?» — истерично прокричала она. «Как такое могло произойти? За что?» «За что? Дура, что за вопросы? За что можно уничтожить сто миллиардов человек? И какой, какой ответ правильный?» За то, что посмели атаковать? За то, что отправили шаттл? За то, что отвергли жизнь в рабстве? Да сам вопрос лишён смысла. Это невозможный вопрос с невозможными ответами. То есть невозможным он был до сего дня. Когиу смотрел на экраны и молча плакал. Далеко позади гигантский астероид-корабль словно размножился. Рядом из ниоткуда возникли еще пара десятков таких же кораблей. Сколько же их всего, черт возьми! Сквозь слезы в глазах Че увидел, как снова появился образ того же пришельца. — Нам не стоит ни малейшего труда добить вас, но гибель планеты должна стать уроком для вашей расы. Поэтому вам дарована милость остаться живыми, чтобы вы сообщили другим колониям, что отныне они рабы Зуул, иначе их ждет та же участь. Летите и передайте, что мы придем. Мы летим дальше, но за нами идут другие. Мы не спешим, у нас впереди вечность. Изображение растаяло в воздухе. Лина сбросил ускорение и снял шлем. Его глаза были красными и полными слез, как и всех остальных. Зари молча вздрагивала. Гал громко выла в углу. Корабли пришельцев стали исчезать так же внезапно, как и появились, а Велена, уже визуально уменьшившаяся до размера зрачка глаза, все еще полыхала плазмой. Он может гореть целую вечность, этот погребальный костер человеческой расы.